Глава 11. Миха. Всё-таки о семейных ужинах у Михи было иное представление, но надо сказать, он почти уже привык. Зал, столы, камин, в котором медленно вращается вертел с парой поросят, свежее сено на полу и парочка уродцев, скачущих под заунывный вой дудки. Уродцы корчели рожи и колотили друг друга. Баронесса улыбалась, свита хихикала, и лишь дочери покойного барона хранили на лицах маску печали. Впрочем, к маскам Миха тоже почти привык. — У нас праздник какой-то, — поинтересовался он тихо у Джера. Тот, облаченный в очередной весьма пафосный наряд, вздохнул. — Матушка считает, что мы должны показать людям силу и единство. И за рука в себя дернул. Рукава в нынешнем камзоле отличались какой-то совсем уж несуразностью. Широкие у плеч, к кистям они становились узкими, так что едва рука проходила. И сам камзол делал фигуру джера комичной. Из порчёвого объёмного шара торчали тонкие, обтянутые белыми чулками ноги. "Жарко", пожаловался он, поскребши пальцем шею. "Новая мода". матушке рассказали эти вот она и поспешила подбитый конским волосом и веташью я пошевелиться не могу не позволяй ей сесть на шею матушке маронэс со о чём-то беседовала с дамами но взгляд её внимательный скользил по залу и михе она улыбнулась холодно так с чувством собственного превосходства — Именно. Сперва конзол, потом жениться, потом и в нужник не сходишь без благословения. — Ты преувеличиваешь, — с некоторым сомнением произнёс Джер. — Она не такая. — Может, и не такая. — Чего с человеком спорить? — Она говорит, что скоро ты уйдёшь? — Куда? — Интересно. Мир спасать. Ты и яйца, и маги тоже. — Надо же. Тот-то баронесса так мило улыбается. «А ты останешься?» «Я должен позаботиться о своих людях», — повторил Джер со вздохом. «Не хочется?» «А сам как думаешь?» «Думаю, что о твоих людях есть кому позаботиться. С делами управится Таквор и твоя матушка. С охраной, Арвис, ты здесь нужен, как собаке второй хвост». И вот зачем Миха это говорит? Ему что, мало нянькой быть? Наоборот бы, уверить, что права госпожа баронесса, и в замке тысячи важных дел, которые никак не могут обойтись без мудрого руководства. И вообще, без действующего барона ни коней подковать, ни урожай снять, ничего ещё важного сделать. А он вот мне тоже так кажется, кивнул Джер. Баронесса негромко рассмеялась и хлопнула в ладоши. "Прошу к столу!" Громкий голос её разнёсся по залу, и люди, которые сидели, поспешили занять свои места. Но садиться никто не стал, дожидаясь хозяйки, их хозяина. Но всё-таки хозяйки больше. А вот рядом с джером обнаружился какой-то бледный тип с длинным лицом, ранее михай не замеченный. Брысь — сказал Миха и вытащил типа из-за стола. Тот лишь моргнул, испуганно так. Неужели и вправду рассчитывали, что Миха оскорбится и покинет высокое собрание? Или на скандал надеялись? Сомнительно. Скорее уж, реакцию проверяют, поскольку тип воззрился на баронессу, а она кивнула, разрешая убраться. — Прошу простить. Теперь она говорила, глядя на Миху, слегка прищурившись, и во взгляде чудилась скрытая насмешка. Порой случаются недоразумения. Жер молча опустился на кресло и покраснел. Рядом с ним устроились кузины, сперва старшая, за ней младшая. А Итца где? Миха огляделся. Девочке стало дурно, пояснила баронесса Ласкова. И она решила остаться в своих покоях. Чтоб тебя. Больной она не выглядела. Я сейчас. Михав встал. Это крайне неучтиво, произнесла одна из дам свиты, поджав губы. Насрать. Миха чувствовал, что закипает. Вот что за люди: то готовы прославлять победителей, то сожрать стоит дать слабину. Джер тоже поднялся. Дорогой Голос баронессы похолодел. «Мне кажется...» «Мне тоже кажется...» Мрачно произнёс Джер. «Что в вашем обществе я лишний. Приятного аппетита!» И стул дёрнул так, что тот опрокинулся. Тут же где-то на другом конце зала взвыла дудка, и звук был до того противный, что вся собачья свора вскинулась с лаем. Загомонили люди. Как-то слишком уж громко. А и вправду. Насрать. «Погоди!» Мальчишку Миха догнал у самых дверей. За ним увязалось пара стражников, но они благоразумно держались в стороне. Выдохни уже. Ты видел? Ты это видел? Джер сжал кулаки. Нет, она села раньше меня. И всегда первым садится тот, кто главный. Да. Думаешь, если ты сядешь первым, то все вокруг проникнутся небывалым уважением и сочтут, что теперь ты командуешь. Джер, потряз головой и оглянулся. "Вон пошли", рявкнул он на стражу. "Людей не пугай", Миха положил руку на плечо. "И дыши глубже. Нервы беречь надо, не восстанавливаются". Джер как ни странно успокоился и даже сделал глубокий вдох. "Она, она" Вряд ли специально. Точнее, специально, но тут уж дело не в ней, скорее в том, что она тебя любит. И поэтому выставляет ничтожеством. Джер опустил плечи. Когда она разговаривала с Такваром про замок, я слушал. Я ведь и вправду ничего не понимаю, ни в том, сколько должно быть масла или сушёного мяса, кур, уток, сколько корма им, козы опять же на дое. Где я и где надои? В надоях я тоже не смыслю. Вот, ещё эти сыроварни и маслобойки, сколько масла могут произвести и сколько надо продать, а сколько оставить? Кузне, где закупать железо, какое? Твой отец этим занимался? Не знаю. Чем-то да, а ну она говорит, а я слушаю, вникаю, пытаюсь, но всё равно не выходит. Он стукнул себя по голове. Три ткачихи с утра до полудня дают пол локтя ткани, э, а... или это пряхи, или пряхи прядут. Чем оно от кут отличается и мало ли пол локтя ткани или не мало, дышать не забывай. Миххо похлопал мальчишку по плечу. Когда ты вникать начал? Если толком то дней пару, и хочешь за пару дней научиться тому, чему люди годами учатся. Я чувствую себя никчемным. — Это ты зря. Идем. А то как-то наша императрица до того от ужинов не отказывалась. Джер кивнул. — Смотреть, слушать и вникать — это правильно. И что так вар говорит? — Да по-разному. Но я вижу, что с матушкой ему проще. — Проще не всегда лучше. Точно, но она уже сказала ему, что если вдруг, то чтобы её спрашивал. А остальные, Арвис, тоже вроде как передо мной отчитываются, но видно так, что просто матушка ему велела, а по-настоящему что-то к ней совещаются. Я же, когда попытался влезть, велели заткнуться. Нет, вы слушали, но как, как ребёнка. Для неё ты есть ребёнок. Вот там и проблема. Ему ведь 15, и плевать, что здесь это уже почти совершеннолетие, а то и вовсе. Жениться он можно, умереть под стенами в героическом бою тоже. Остальное как получится. Но для баронессы он останется её мальчиком, тем, кого надо оберегать, опекать, защищать, и главное, вряд ли поймёт, если рассказать, до чего это всё вредит. Сколько времени прошло, а вся дворня знает, кто в доме хозяин. И пусть пока за Джером номинальная власть, но реально ему не дадут. Не потому, что делиться жалко, но сугубые соображения безопасности. Ещё поранится. Власть — опасная игрушка. Сегодня она опять говорила про женитьбу и этих совала, что... мол ты ведь дикарь, а значит в высоких браках ничего не понимаешь. Если уйдёшь без меня, точно женят. Миха подумал и согласился. Женят. Не силой, так уговорами, вздохами, больной притвориться умирающей, а последнюю волю матушки выполнить дело святое. Так что я с вами мир спасать, подытожил Джер. Куда же без тебя? На женскую половину их попытались не пустить. И ладно бы Миху, которому на этой половине точно делать нечего, так ведь и мальчишку. Никак не можно, пробормотал стражник, к дверям приставленный, за копьецо цепляясь. Госпожа запретила. Джер наливался краской и снова свирепел. А Миха думал, что когда Миара очнется, он попросит ее побеседовать с баронессой. Вось, женщина с женщиной и найдут общий язык, если не удавят друг друга в процессе. — Вон! — Миха произнес это почти шепотом и ткнул пальцем в шею, отчего стражник ойкнул и поспешил отступить. — Господин барон в своем праве. Страж кивнул и за шею схватился с ужасом. Яйца обнаружилась в запертой комнате, и комната эта отнюдь не выглядела роскошной, скорее эдакий закуток, в котором даже окна не нашлось, каменные стены, узенькая лежанка с соломенным матрасом, одеяло, в которое яйца завернулась с головой, только нос торчал, тумба, кувшин с водой и ведро. — Что случилось? — Миха протянул руку, и девочка словно нехотя сползла с лежанки. Баронесса тебя заперла. Дура, отозвалась ситца, подгребая одеяло. Холодно тут. Прости. Краснота залила лицо Джэра. Я, я поговорю с матушкой. Только смысла в этом разговоре не будет. Баронесса, кажется, окончательно уверилась в своей безнаказанности, и главное не понять, с чего бы что изменилось, враги закончились, и решила, что теперь-то ей ничего не грозит. Лица покачала головой и, взяв Миху за руку, сказала: "Идём". Уточнять, куда идти, Миха не стал. Джер пыхтел сзади, кажется, даже бормотал под нос, то ли ругательство, то ли ещё что-то, но не отставал. Стоило выйти за пределы женской половины, и путь преградил Арвис. Не один. Десяток воинов, и главное при оружии, в доспехах. И что это значит? Голос Джэра сорвался. "Господин барон," Арвис отвесил короткий поклон. "Госпожа баронесса желает, чтобы вас сопровождали надёжные люди во избежание проблем." "Каких?" уточнил Миха. "Нападать? Нет, не станут. Не здесь. Место неудобное, да и мальчишка рядом с Михой в стороне не удержется." Рвис же человек опытный, понимает, что в свалке всякое произойти может. Разных обтекаемо, однако, госпожа баронесса будет рада обсудить с вами текущие проблемы и приглашения. Явно убираться куда подальше. С удовольствием, мих хочут склонил голову. Однако позже передайте госпоже баронессе мои искренние извинения. «Однако в настоящий момент я занят». «Чем?» «Разным». Поняли Миху правильно и дорогу уступили. Правда, стража осталась, нервируя. «Она ведь не поверила?» Поинтересовался Миха. «В то, что я рассказал, что миру скоро конец». «Нет», — признался Джер, потупившись. «Она решила, что тебя ввели в заблуждение». а скорее всего, что миха строит какие-то свои весьма коварные планы и прикрываясь близким концом света, вот-вот захватит власть. И главное доказывать, что на самом деле власть это ему не нужна, бесполезно. Дура, отозвалась сица. Она моя мама. Джер возмутился, но как-то совсем вяло. Явно скорее по тому, как положение обязывало Она велела принести карты. У отца когда-то был свой астролог, составлял гороскопы и мне тоже предсказал, что я стану великим воином. Но он много пил и в конце концов с лестницы грохнулся, пьяный, шею свернул, а гороскопы остались, и в них ничего нет про конец мира. Итса молча закатила глаза. А вот у комнат магов обнаружились наёмники. Стоят, стену подпирают, будто бы вот гуляли и притомились именно в этом месте, и теперь старательно отдыхают, сил набираются. Доброго дня, сказал Миха, и старший чуть склонил голову, ответив: "Госпожа проснулась. Хоть что-то хорошее на ночь глядя. Как она? Весьма сердита. Не выспалась, что ли? Трое раненых ушло. Беспожара очень не любит, когда её раненные умирают. Тень от립 так и от стены. Она собирается во двор. И замолчал, как-то так выразительно, я в ожидая чего? Вопроса, информации. Что не так? Миха устал от этих недомолвок. Но их людей в замке десяток мало. Стража вооружилась, смотрят, приходили, требовали пропустить именем баронессы. Я ничего не знал. Глаза Аджера сузились. Я должен с ней поговорить, сейчас. Не стоит, Миха покачал головой. Сейчас она ужинает, верно? И разговор там при людях лишь убедит их, что ты ещё не готов быть бароном. Я? Ты сорвёшься. Пара слов, пара фраз, и получится истерика, которую тебе долго вспоминать будут. А опытной взрослой женщине вывести мальчишку из себя проще простого. И не этого ли она добивается? В замке много людей, и все-то они знали Джера как бестолкового, бесшабашного мальчишку, который категорически не способен на дела серьезные. То ли дело матушка его. Нет, они предпочли бы, конечно, мужчину, но мужчину, который мог бы претендовать на власть в Помер не без помощи Михи. И что остаётся? истеричный подросток или мудрая женщина, которая давно уже управляла хозяйством. А если женщина приблизит к себе мужчину, скажем, имеющего вес при страже, то и вовсе хорошо получится. Тень чуть склонил голову. «Он дело, — говорит мальчик. Я не...» «А впрочем, какая разница?» Джер махнул рукой. «Чтоб вас всех...» «Пороть не пробовал?» Осведомился тень. «Поздно уже». «Пороть никогда не поздно». «Кого?» Дверь открылась, выпуская Миару в очередном темно-вишневом платье. Выглядела она еще более осунувшейся. Летно на лице потемнели, и казалось, что кожу миары усыпали то ли родинки, то ли очень тёмные веснушки. «Всех!» — дипломатично отозвался тень и поклонился. «Рад видеть вас в добром здравии, госпожа!» «Какое тут здравие?» — она всё же зевнула, прикрыв, правда, рот рукой. «И что, мать вашу, здесь опять творится?» «Миха и сам бы понять хотел». Итца, так и не решившаяся расстаться с одеялом, попыталась было протиснуться в дверь, но была остановлена цепкой рукой. "Куда?" поинтересовалась Миара, пытаясь отоледзевоту. "Туда", сказала Итца и на дверь показала. "Тихо буду, там тепло". Как ни странно, но это объяснение вполне удовлетворило магичку. "Проследи, чтобы этот страдающий не до ума поел", сказала она Итце и ткнула пальцем в грудь наёмника. А ты, чтобы их не прирезали тут, или ещё какой несчастный случай не приключился, поглядела на Джэра. И за ним заодно раздобуть еды нормальной. Проверь. Впрочем, не мне тебя учить. И да, мне нужна твоя кровь, прозвучало мягко говоря устрашающе. Не воспажа, мальчишка, с воспалением. Твоя кровь. Если хочешь, чтобы выжил, придёшь. Зелья лучше работают, когда они сделаны на крови родни. Да и в целом многое сделать можно, но сира с поклон был куда более глубоким. К слову, мог бы и сразу сказать: я бы им занялась. Всё-таки давно мы с тобой знакомы, должна же от этого польза быть. Не знал, госпожа. Тень нахмурился, поставил приглядывать кое-кого за сыном. Этот человек идиотом оказался. — Вот в военном деле соображает, а в остальном — и не сказал сразу, испугался. На месте того человека Миха тоже побоялся бы признаться, что едва не угробил подопечного. — Здесь и узнал. Я в долгу. Миара величественно кивнула. Отказываться от такого долга она не станет. И правильно. — Идем. Это уже Михи. Джер оглянулся. Приглянь, Михха кивнул на дверь. Я не знаю, что происходит, но маг пока слаб. Твоя невеста вообще ребёнок, а наёмников здесь немного. Если твоей матери всбредёт в голову что-нибудь, то защитить их будет некому. Такая постановка вопроса заставила мальчишку вздёрнуть подбородок выше, и глаза его сузились, рука легла на рукоять меча. Пока я здесь, никто не посмеет. Именно, пока ты здесь. А вот отойдёшь, тогда и посмеют, и не только. Джер нервно кивнул. Тень, приведи сюда ещё людей, добавила Миара, приподнимая юбки. Надёжных, пока я с этой блаженной не побеседую. Хотя и тогда пригодятся. Надёжные люди всегда пригодятся.